Что касается Радыка, то он уже задолго до того стал бесстыдным льстецом и угодником Сталина, заслужив отвращение менее продажных оппозиционеров. Он доставил Сталину большое удовольствие своей статьей, написанной в форме лекции якобы для прочтения в 1967 году, в 50-ю годовщину Октябрьской революции, перед студентами школы межпланетных сообщений. По Радеку, к этому времени, которое уже сегодня позади, мировая революция, естественно, победила, и все взоры обращены к Сталину, как к выдающемуся революционному вождю. В 1934 году Радек по приказу свыше провел разделение между старыми участниками оппозиции, которые просто не понимали, и Троцким, который не представлял население в стране. Явный примирительный подарок всем Зиновьевым и Бухариным. Между тем сам Троцкий в то время писал, что лозунг «Долой Сталина» был неправильным и что в текущий момент свержение бюрократии будет определенно на руку реакционным силам. Если особые таланты Сталина были жизненно важны в период кризиса, то теперь он уже не был так необходим для продолжения существования партии. Но Сталина невозможно было отстранить от власти, даже в то время, когда партия и режим находились в отчаянной борьбе за существование, а теперь это стало трудным по совершенно другой причине. Сталин был победителем. Он выиграл против всех и вся. Его престиж был теперь выше, чем когда-либо. Надежды ныне связывали не с тем, что Сталин будет отстранен от руководства а с возможностью более умеренной линии Сталина. Многие полагали, что он поведет дело к примирению, поймет желание партии вкушать плоды победы в относительном спокойствии. Можно было ожидать, что он удержит общее руководство, но передаст многие бражды правления другим. «Пусть в бурю и ненастье один стоит у власти», но когда опасность позади, есть склонность возвращаться к конституционным нормам. Четверть века спустя Хрущев сообщил миру, что Сталин не бывал в деревне с 1928 года. Для него вся коллективизация была чем-то вроде кабинетной операции, но те, кто проводил коллективизацию в жизни, пережили гораздо более тяжелые времена. При всей беспощадности, с которой, скажем, Кассиорш, и другие проводили сталинскую политику. Они оставались людьми, и не было сомнений, что их нервы были напряжены до крайности, и руководители, и все партийные организации ощущали тяжелую усталость, подлинное истощение в результате борьбы. Однако теперь самое сильное напряжение было позади. Партийная машина была прочна в руках людей, продемонстрировавших свою преданность, сталинской политики. Если бы Сталин хотел только этого, политической победы и воплощения своих планов, то цель можно было считать достигнутой. Теперь была необходима консолидация и, возможно, смягчение. Нужно было восстановить связь партии с народом и пойти на мировую с озлобленными элементами внутри самой партии. Такого рода идеи, по-видимому, владели умами представителей нового сталинского руководства. Но на уме самого Сталина не было ничего похожего. Его целью оставалась, как теперь ясно видно, непререкаемая власть. Пока что он только ожесточил партию, но еще не поработил ее. Люди, которых он выдвинул к руководству, были уже достаточно грубые и беспощадные, но еще не все они были порочны и раболепны. И даже эта с трудом достигнутая жестокость могла выветриться, если принять политику примирения, если допустить, что люди думали о терроре не как о постоянной необходимости, а только как о временном выходе из положения. Однако в тот момент все праздновали, Новое объединение партии. В январе 1934 года собрался 17-й съезд партии «Съезд победителей».